Эпилог. Америка так и не смогла создать ничего б л и з к о похожего на русскую машину времени. В 1982 году советскую машину Константина и все его работы засекретили так, что с тех далеких лет не просочилось ни строчки, ни слова, ни буквы. Узнать, чем сейчас занимается Константин, американским разведчиком, пришедшим на смену Джону, так и не удалось. И это отравляло существование Джона. Несмотря на то, что вернувшись в 1980 году на родину, он получил курс излучения в тайном косметическом кабинете и теперь был молод, здоров и энергичен. Много чего произошло в судьбе Джона после польских событий 1980 года. В 1992 году его переправили в Югославию наводить американский порядок со свойственным ему перфекционизмом. Джон выучил славянские, сербские и хорватские языки. В две тысячи четвертом году он был одним из организаторов первой оранжевой революции на Украине, добавив в свой актив украинскую мову. н е ж у р ы с ь подбадривал он активистов на Майдане. Джон получал награды и повышения по службе, но понимал, что ничем другим ему больше заниматься не дадут. Что он был послан на фронт из-за косяка, который он допустил с Константином. Его аналитическая записка с выводами, что новый подход к разработке другого принципа действия машины времени несостоятен л е и что нужно сосредоточиться на дальнейшем подробном изучении выкраденных для них журналов Константина, сыграла свою фатальную роль в том, что Америка так и не владеет до сих пор машиной времени. Константин же занимался проблемами путешествия в будущее, только Джон не мог этого знать, так же как и того, что это был уже Константин Константинович. Несколько десятилетий ушло у двух Константинов, отца и сына, на изучение работ Василия и в а н о в и ч а посвященных перемещению в будущее. И вот внук создал первый опытный образец перемещаемого аппарата, опираясь на теоретические выкладки деда. Он видел за такими путешествиями большой потенциал. Если в будущем обнаружится что-нибудь плохое, можно вернуться назад и приложить усилия, чтобы этого плохого не случилось. Ведь предупрежден, значит вооружен. Константин отложил журнал, куда только что внес все данные по сегодняшнему эксперименту. Завтра он отвезет их генерал-лейтенанту Семецкому. и обязательно напомнит ему о профилактическом сеансе в секретном косметическом кабинете в режиме холостого хода, который заработал в 8 0 и д е с я т ы х несмотря на оздоровительные процедуры, живого места на Семецком не стало больше, потому что тот продолжал регулярно попадать в различные переплеты, но регулярные профилактические процедуры не раз спасали жизнь и здоровье Юрия Владимировича. Успокаивали его супругу и внушали ему самому чувство уверенности в завтрашнем дне. Вслед за первым экземпляром косметического кабинета был выпущен еще один на мобильной основе и отправлен в Афганистан, где проходил тестирование и отладку, спасая сотни и сотни советских ребят. Ирина оказалась права: такой кабинет оказался огромным подспорьем для медицины катастроф. Он потом работал и на Чернобыльской АЭС в 1986 году, и в Спитаке в 1988 году, и в срочном порядке разворачивался во время авиационных, железнодорожных и прочих катастроф. Константин знал, что завтра он получит у с е м е ц к о г о добро на первую опытную отправку в будущее автоматического зонда. И уже потирал руки, предвкушая, какие именно видеоматериалы он увидит по возвращении зонда обратно. Завтра будущее наконец-то станет ближе. Но это уже будет совсем другая история.